Драконы улетели. Мы вышли из ворот замка проводить их. Мне было очень тоскливо. Саманта плакала. Родители поднялись на стену и смотрели оттуда. Тимур пожал мне руку и отошёл в сторону. Тётя Элли, как раньше, толкнула меня носом в плечо. Не надо кукситься, Джон. Мы ведь не навсегда прощаемся. Но ты улетаешь. Один очень мудрый человек сказал: "Для друзей нет такого места далеко". Его звали Ричард Бах. "Запомни и держи вот это. Если захочешь со мной поговорить, жми на кнопку и говори". Она протянула мне толстый цилиндр размером с детскую кружку. "А если попадёшь в беду, отвинти дно. Там красная кнопка. Это SOS маяк. Я, Тимур или кто-нибудь из драконов обязательно придёт тебе на помощь. Драконы улетели. Я снял с Саманты ошейник и бросил в пыль. Так было правильно. Мы взялись за руки и пошли в ворота замка. Думаете, у меня мало дел?